Глава одиннадцатая. Дурной вестник. Ребята устроились в гостевом доме у камина, чтобы Соня смогла согреться. Алиса хозяйничала на кухне, заваривая травяной чай из запасов диваны. После происшествия в лесу Артем не отходил от девушки ни на секунду, поэтому помогал ей с хлопотами. Молодой человек подошел к любимой сзади и обнял, уткнувшись носом в волосы. «Сегодня я чуть с ума не сошел при мысли, что потерял тебя». Прошептал Артем. Это была самая сильная боль, которую я когда-либо испытывал. Алиса повернулась лицом к юноше и накрыла ладонями его скулы. Главное, сейчас с нами все в порядке. Я очень люблю тебя, с чувством произнес Артем. Знаю, и я тебя. Алиса поцеловала парня, чтобы поделиться с ним спокойствием. Идем, отнесем чай, помоги мне с подносом. В гостиной стояла напряженная атмосфера. Регина эмоционально рассказывала о страшной птице, что чуть не увела чипсика с собой. «Это сирен. Их песни гипнотизируют», – сказал Богдан и с ненавистью взглянул на светобора. «Ты всех подряд решил на них натравить. Что ж так мелочиться отправил бы сразу упырей?» Все существо Богдана сквозило возмущением, а голос звучал жестко. Алиса разносила чай присутствующим и очередь дошла до вожакастаи. Девушка подумала, что совершенно не кстати сейчас протягивать ему чашку. Из-за внутренней напряженности он вполне может откинуть ее в сторону. Однако все же рискнула, и, к ее удивлению, Богдан осторожно взял посуду, будто только что не повышал голос. «Спасибо», — молодой человек благодарно кивнул, прежде чем снова вернуться к враждебному настрою. «Я не для потехи устроил проверку, а для наблюдения», — объяснил Светобор. «Мы подопытные кролики, по-вашему, что ли?» – взорвался Артем. Шум разбудил Кирилла, и он заспанным видом вышел из смежной комнаты. «По какому поводу собрание?» – спросил парень. «Ты все проспал, мой друг?» – усмехнулся Артем. «И показал, что на него нельзя положиться», – неожиданно добавил светобор. «Это что за предъявы на ровном месте?» – возмутился Кирилл. «Раз уж ты собрал стаю, Богдан, я своим долгом посчитал выяснить, готова ли она к миссии. И, к моему удивлению, все, кроме этого юноши, проявили свои геройские качества. В стае важно оказывать помощь ближнему и поддерживать друг друга», – поведал Светобор. «Кто-нибудь понимает, о чем говорит этот бородач?» – по-прежнему недумевал Кирилл. «Мы все прошли парное испытание сегодня, а ты бросил Соню». — решила пояснить Алиса. — Она чуть не утонула в реке. Казалось, Кирилл только сейчас обратил внимание на дрожавшую девушку у камина. Однако ее состояние вызвало у него не беспокойство, а раздражение. — А я здесь при чем? Не я же ее туда послал. — Просто подумай над этим, Богдан, — обратился к вожаку Светобор. — Слабое звено может создать проблемы в стае. — Это я слабое звено? — закипел Кирилл. «Ты ничего не попутал, дяденька!» Возмущенный до предела, молодой человек собирался наброситься на Бога, не отдавая себе отчета, какие могут быть последствия. Вовремя подоспели Артем с чипсиком. «Тише, приятель, пойдем выйдем на воздух!» Остудил пыл друга Артем. На улице ребята более подробно рассказали, что произошло. Это нисколько не умолило озлобленность Кирилла. Он не понимал, почему должен отдуваться за глупость своей девушки и вовсе назвал ее обузой. Прогулявшись по окрестностям, вернулись приятели уже, когда светобор с диваной ушли. Регина с Алисой негромко переговаривались у камина. Сони в гостиной не было. Кирилл целенаправленно устремился в комнату, отведенную им как паре. «Кирилл, не шуми, она уже заснула», предостерегла Алиса, но тот проигнорировал ее слова. Молодой человек влетел в спальню, силой толкнув дверь, заставив ее удариться о стену. Спавшая Соня вздрогнула, мигом пробудившись. Беспокоясь за безопасность подруги, вся компания подбежала к кипевшему яростью Кириллу. «Оставьте нас!» – прорычал тот. «Тебе нужно остыть!» – Чипсик положил руку на плечо приятелю, но тот ее отбросил. «Мы просто поговорим. Это разрешено?» – сквозь зубы процедил парень. «Все в порядке, можете идти», – сказала Соня. Настороженность не исчезла, но друзья все же отступили, понимая, что этим двоим правда нужно объясниться наедине. «Мы будем за дверью», – предупредила Регина. Соня осознанно выбрала Кирилла, зная его несдержанный характер. Но прежде она никогда не чувствовала такой тревоги в его присутствии. Казалось, злость настолько его переполняла, что парень готов превратиться в волколака и растерзать ее на куски. Девушка испытывала вину за свою слабость. Она не хотела создавать проблем. Это гложило ее изнутри, хоть Соня и понимала, что действовала под воздействием чар. «Прости, я не знала о проверке светобора», – прошептала девушка. «Какая теперь разница? Выставили дураком-то меня», – огрызнулся Кирилл. «Я могу поговорить с ними, объяснить, что ты...» «Опять этот тон жертвы», – взбесился юноша. «Твое бление ничему не поможет». «А что ты от меня хочешь?» Тоже неожиданно для себя разозлилась Соня. «Я не знаю. Мне уже осточертело возиться с тобой». «Не возись! Оставь меня, если я так тебе в тягость!» «Спасибо, что разрешила!» Сарказмом бросил Кирилл. «А я все не знал, как закончить!» Молодой человек оставил Соню в слезах, так и не поинтересовавшись, как она себя чувствует после того, как висела на волске от смерти. Остальные ребята не понимали, как вести себя в подобном конфликте сторон. «Если попытаться защищать Соню и давить на совесть Кирилла, можно еще больше разозлить товарища. Но если вообще ничего не предпринимать, получается его безучастность прощена, и чем они тогда лучше?» «Ладно, давайте спать, уже рассветает!» Регина кивнула в сторону окна, где темная кромка леса озарилась ярко-оранжевым цветом. «Это никакой не рассвет!» – ахнула Алиса. Ее эмоциональный возглас привлек внимание остальных. Все разом взглянули в окно и ужаснулись. Лес горит. Сдержанная и всевластная дивана сейчас казалась маленькой девочкой, которая испугалась за свой дом, сгоравший в ужесточенном пламени. «Если это опять твоя проверка», Богдан оскалился даже в человеческом обличии черты волка иногда выходили наружу. «Я бы так не поступил с диваной», – перебил светобор. «Ну уж один раз поступил». Отпустил этого негодяя, а теперь эти нескончаемые пакости на каждом шагу. Дивана явно злилась на возлюбленного, но никто из присутствующих, кроме Богданы, не понял, о чем речь. Святобор не ответил на выплеск в его сторону. Молча отправился на улицу, чтобы начать тушить пожар. Дивана последовала за ним, негласно призывая и остальных принять участие в решении глобальной проблемы. Пока волколаки добирались до очага, любопытство Алисы вынудило спросить вожака о недавнем разговоре богов. «О ком говорила Дивана и почему она злится на своего мужа?» – спросила Алиса, опасаясь, что Богдан осудит ее за пытливость. «У Диваны есть враг – Корнаухий. Она не раз упоминала о нем», – начал рассказ юноша, нисколько не разозлившись на очаровательную склонность Алисы к получению знаний. «По своей сути, Корнаухий – охотник, что изначально претит естеству богини, но он еще и замечен в массовых убийствах животных». «Мы это и так поняли, умник. Что дальше-то?» Возмутился Артем, слушая беседу Алисы и Богдана с нескрываемым раздражением. Дивана не раз сражалась с ним, но когда, наконец, представился шанс убить душегуба, светобор вступился за него, превратился в медведя и для пущего эффекта оторвал ухо корноухому. Поэтому он и получил такое прозвище, продолжил Богдан, игнорируя нападки Артема. «Почему он так поступил?» – встрял и чипсик, увлеченно слушавший рассказ, как сказку на ночь. Надеялся, что милосердным поступком изменит Корнаухова. Но тот не собирался отступать и по сей день мстит за утраченную часть тела, с еще большим усердием отыгрываясь на обитателях леса. «Какой кошмар! Я уже ненавижу этого подлеца!» Сильнее всех история тронула Регину. Так, перемывая косточки Корнаухому, стая добралась до леса. Дивана пыталась вывести животных из огненных коридоров, которые образовывались из горящих деревьев и кустов. Светобору подчинялись селешие болотные и речные существа. Именно они тушили пожар, слушая наставления их повелителя. Ребята сменили лик волколаков на человечьей, убедившись, что в образе зверя они ничем не помогут. Только сейчас они заметили, что с ними нет одного члена стаи. «Где опять Кирилл?» – возмутился Богдан, взирая на всех грозным взглядом. «Мы ему няньки, что ли?» – взорвался Артем. «Наверное, после нашей ссоры он не захотел идти со всеми. Соня выглядела подавленно, чувствуя вину. Если бы не она, на парня бы не ополчилась вся стая разом, а он не психанул, поддавшись эмоциям. «Ему же хуже», – бросил Богдан. «Давайте засыпать снегом огонь. Это единственное, чем мы можем помочь». Стая безоговорочно исполнила приказ вожака и с огромным усердием принялась тушить очаги пламени. Светобор, завидев, как ребята стараются, кивнул Богдану, выказав почти неуловимое уважение. «Так, так». Моя любимая охотница взяла себе под крыло детишек. Думаешь, прок от них великий будет?» Неизвестный голос раздался так неожиданно, что все присутствующие вздрогнули. Среди огненных языков на поляне появился высокий мужчина. Темные волосы были заделаны в пучок на макушке, оголяя здоровое ухо и отсутствие другого. Черные брови исказились, губы расплылись в ухмылке, придавая лицу выражение злого ехидства. «Ты все никак не уймешься!» «Если я чуть не победила тебя один, раз смогу и второй. Никакой светобор не спасет!» — крикнула Дивана, осторожно перебирая шаг и заслоняя с собой стаю волколаков, защищая их. «Ты почти всегда нелюбезна со мной, но я пропущу мимо ушей. Ах да, у меня же одно ухо!» После сказанного Корноухий захохотал подобно безумцу. «Дивана права, я совершил ошибку, когда отпустил тебя». Светобор истощал презрение к оппоненту, также заслоняя могучим станом ребят. «Ой, ну перестаньте, я не драться пришел. На этот раз я в роли вестника». Манера изречения Корнаухова раздражала всех присутствующих на поляне. «Вестником чего?» Богдан вышел к диване и Светобору, не привыкший прятаться за старшими. «Ваши кончины, конечно же. Я примкнул к культу, что поклоняется Чернобогу. Мы у цели. Осталось немного, и наш повелитель воскреснет. Его сыновья щедро спонсируют это дело. Вряд ли он оставит в живых тех, кто не помог ему возродиться. Наглец наслаждался замешательством, застывшим на лицах собеседников. У вас ничего не получится. Богдан решил сбить спесь Скорноухова, но не удалось. Думаешь, Чернобог не знает о твоих жалких попытках собрать богов? Если продолжишь это занятие, лишишься драгоценной стаи один за одним. После угрозы Корноухи хлопнул в ладоши, и на его месте появился густой дым, позволивший негодяю скрыться. Подавленность чувствовалась в сердцах каждого. Молча закончив с пожаром, стая хотела вернуться в домик, наконец перевести дух и попытаться забыть события этой бесконечной ночи. «Богдан!» Мы со Светобором подумаем, примем ли участие в твоей миссии. Я не оставлю все просто так. Карнаухи должен поплатиться за все. Поэтому, пока не расправимся с ним и не завершим свои проекты, помогающие лесу, не сможем переключиться на борьбу с Чернобогом. Но советую найти моего брата дажбога. Он точно захочет вам помочь. Дивана говорила искренне, чем подкупила вожака стаи. Теперь у них появилась новая цель и еще одна возможность спасти мир. С воодушевленным настроем волколаки зашли в домик, не обнаружив там Кирилла. Страшные мысли захватили головы каждого. Вдруг Карнаухи убил его, исполнив обещанное на поляне.